вторая. Не трать времени на раздумья. Я стёрнул простыню, перевернул девушку на спину и проверил у неё пульс. Тело было ещё тёплым, но я каким-то образом догадался, что помочь тут уже нечем. Пару раз нажал на грудную клетку, подул в полураскрытые губы и снова надавил на грудь. Сугубы для очистки совести. Наконец, с руками и лицом перепачканными в крови, я опустился на колени рядом с телом, чтобы рассмотреть его повнимательнее. Покойница оказалась на редкость хороша собой, безупречная красотка на вид не старше 20. Одета она была в белую майку, голубые шорты с белыми сердечками и кеды DC. Пуля вошла ей в спину и пробила сердце. Из-под тела вытекала струйка крови, угрожая добраться до валяющейся рядом скомканной простыни. Пришлось отбросить её подальше. Тут я совсем потерял голову. До сих пор все мои действия были продиктованы здравым смыслом. Я пытался спасти незнакомку. А что же теперь? У меня тряслись руки. Я обвёл гостиную взглядом. Чувство было такое, будто за мной наблюдают. Посмотрел на бутылку на свои дрожащие ладони потом уставился на пистолет прошёлся по комнате бормоча под нос ругательства надо звонить в полицию живо давай к телефону джонни приказал я себе и резко развернулся проходя мимо трупа я не решился снова накрыть его простынёй добравшись до кухни открыл воду и стал яростно оттирать под краном лицо и руки твою же мать Я умывался, пока убегающая в отверстие слива вода не сделалась кристально чистой. Стащил окровавленную рубашку и бросил в корзину для белья. Порылся в стиральной машине, нашёл чистую майку и надел её. Полиция спросит, почему ты переоделся. Потому что не выношу грёбаной крови, рявкнул я в пустоту. Как бы ни занимала мои мысли мёртвая девушка, я всё же ухитрился вспомнить о водке. Она здорово усложняла дело. Я поднял бутылку за горлышко, борясь с желанием завопить, что есть мочи и запустить её в стену. Куда девать эту дрянь? Как это куда? Ты вообще-то находишься посреди леса. Мозг вошёл в режим автопилота. Я вышел на задний двор, за моим участком начинался густой лес, растянувшийся на весь северный Нью-Гемпшир. Я бросился в чащу, размахивая бутылкой как полоумный Дважды споткнулся и еле удержался на ногах. На третий раз удача мне изменила. Я зацепился за еловый корень, упал и рассек нижнюю губу. Молодец, теперь придется объяснять копам еще и это. Я был в пятидесяти метрах от дома на тропе, которую исходил вдоль и поперек еще в детстве. Тут раздался грохот. Я всё ещё лежал на земле, дрожа от холода и чувствуя на губах металлический вкус крови. Что это? Выстрел. Едва ли, но вокруг меня в любом случае творилось что-то непонятное. Там, откуда пришёл звук, был холм, который мы с братом много лет назад окрестили Гребнем Ящера. Удивительное дело, я не верил, что мог застрелить девушку и в то же время совершенно не боялся, что где-то поблизости возможно бродит настоящий убийца. Такой вот парадокс. Куда важнее было избавиться от бутылки и разобраться со всем этим бардаком. Оставшиеся 500 м до озера Union Lake я преодолел лёгкой трусцой. С обрыва чёрная масса воды казалась огромным глазом с отражением луны вместо зрачка. На холме на противоположном берегу виднелась меж деревьями заброшенная водочастная станция. Я с размаху швырнул бутылку с берега, словно вместе с ней мог избавиться от всех бед разом. Озеро проглотило её с громким плюх, и его поверхность снова стала безупречно гладкой. Совы этой ночью ухали как-то особенно громко. Я понятия не имел, что делать дальше. Губа начала соднить. Определённо пора было возвращаться. Бедной девушке дважды не повезло. Мало того, что её застрелили, так ещё и бросили посреди гостиной жалкого неудачника, озабоченного только тем, чтобы скрыть своё пьянство. Уже поворачиваясь к озеру спиной, я заметил, как среди деревьев на том берегу мелькнуло что-то белое. Лицо. Ветки дрогнули, и я смог разглядеть размытую в ночном мраке фигуру. Свернув с тропы, я пошёл к дому на Примик, мимо гребня ящера. Я решительно не понимал, что творится вокруг, но твёрдо знал одно: надо как можно скорее добраться до дома и вызвать полицию.